Глава восьмая «Мы нашли его», — произнесла Арти очень и очень не вовремя. Вот не могла подождать еще несколько минут. «Кого?» — спрашиваю у нее, занятой сейчас совсем другим делом, и, уходя от удара дроида, возможности которого я решил проверить в ближнем бою. Было скучно, а тут новая модель дроида, с которой я еще не сталкивался, мощный энергетический щит... Не очень мощная броня, гуманоидная форма, и в теории он должен быть слаб на малой дистанции, главное подобраться к нему, так почему бы не развлечься и заодно заняться полезным делом. И все же Арти очень не вовремя решила со мной заговорить. Несмотря на то, что от первого удара ушел, я все-таки отвлекся на нее и следующий удар дроида пропустил. Итог ожидаем, я отправился в полет на несколько метров и врезался со всей дури в стену. Кажется, еще немного, и она бы пошла от этого трещинами. Закончили, громко говорю вслух дроиду, и тот сразу же замер на месте. Итак, кого мы нашли? Еще раз спрашиваю у Арти, поднимаясь с земли, на которую рухнул после встречи со стеной. Оглядываюсь назад и вижу хорошо заметный след от моего столкновения с ней. Еще немного, и, возможно, я бы пробил ее. А это на минуточку, не тонкая какая-нибудь стенка, а мощная стена толщиной в полметра. Круто меня этот дроид приложил. Будь на моем месте обычный боец в броне, то, возможно, такой удар не прошел бы для него бесследно. Несмотря на относительно слабую физическую броню, силы у этого дроида валом. И дело даже не в силе, а в его верткости и скорости. Может он и хлипковато в ближнем бою, но попасть по нему та еще задача. Я, например, так и не смог, хотя и проверка не дошла до конца, и я не выложился на максимум. Арти отвлекла. Но даже судя по тому, до чего мы дошли, слияние хорошо потрудилось над ним, и у них получилась вполне достойная модель дроида. Альберта Да неужели? Удивленно восклицаю, даже как-то не веря, и причины для этого у меня есть. Уже прошла неделя с тех пор, как мы захватили базы его сторонников. День ушел на то, чтобы прошерстить всю имевшуюся там информацию и допросить всех пленников. В итоге удалось выйти на еще несколько их баз. Ничего серьезного, но укрыться там можно было. На этот раз затягивать мы не стали, и наши бойцы сразу же нагрянули туда, как только появилась информация. Там было немного бойцов, которые даже не подозревали о том, что на них могут напасть, и они были совсем не готовы к этому. Удивительное отношение к происходящему, но их оправдывает то, что эти базы были тайными и связь со внешним миром поддерживали по минимуму, поэтому и не знали, что мы напали на другие их базы. Захват всех этих баз прошел без малейших проблем, и там даже оказались другие лидеры их организации, которые укрылись там сразу после того, как в их рядах произошел раскол. Однако Альберта там не оказалось. И раньше его там тоже не было, так что он не узнал каким-нибудь чудом о нашем нападении и не сбежал оттуда в последний момент. Потом были опять допросы, но в этот раз они ничего нового дать нам не смогли. Никто не знал, где Альберт и еще двое его сторонников из лидеров в их организации. Остальных мы уже схватили к тому моменту. На тех базах все они не появлялись в последнее время. И в итоге тупик. Где искать их, вообще непонятно, никаких зацепок. Но бросать поиски Цербер не спешил и продолжал чуть ли не буквально рыть землю, проверяя все, что только можно. А вот с предателями в рядах освобождения дела обстоят гораздо лучше, чем с поисками Альберта. Пусть, как выяснилось, мы все же не всех схватили в первый раз, но когда о существовании предателей стало известно всем, нам стали помогать обычные люди, сообщая обо всех подозрительных личностях, все же тех, кто на нашей стороне, гораздо больше. Было много... Ошибочных наводок, но даже так процесс чистки наших рядов от предателей довольно быстро продвигался, и на данный момент, наверное, можно сказать, что их уже точно не осталось. А если кто-то все же смог спрятаться, то таких единицы, и вряд ли они в ближайшее время рискнут что-либо предпринимать. «Да и люди теперь настороже, и если вдруг что-то заметят, сразу же сообщат нашим бойцам, так что действовать в наглую у оставшихся предателей точно не выйдет». «Да, его вычислили», — подтвердила Арти сказанная. «Где, когда?» «Только что». «Адриан сообщил, что кто-то опять пытается нанять мелкие банды, которые еще не участвовали в нападениях на нас». Но после всего случившегося и той встряски, которую устроил адриану себя, ему сразу же сообщили о такой подозрительной личности. «Может, это кто-то другой? Странно, что Альберт решил снова действовать точно так же. Слишком это как-то глупо и рискованно. Возможно, и кто-то другой, но с другой стороны, а что еще остается Альберту?» Судя по имеющейся у нас информации, у него почти не осталось сил. Возможно, осталось немного преданных ему людей и какая-нибудь его личная секретная база, но не больше. А потеряв все, он мог решить попытаться любой ценой тебя достать. Отчаяние, ненависть, все такое. Может, ты и права. В любом случае стоит проверить эту зацепку. В конце концов, она первая за столько времени. «Что Цербер думает делать?» «Пока ничего. Он только получил эту информацию». «Так, а что мы вообще знаем, кроме того, что кто-то пытался снова нанять мелкие банды?» «Адриану сообщили о странной встрече заранее, и он туда отправил несколько отрядов проследить за заказчиком. Еще о нескольких подобных встречах он узнал слишком поздно и не успел отреагировать». Но ни одна банда пока не согласилась взяться за заказ. Слишком уж их впечатлила устроенная нами и Адрианом чистка. Хорошо, а что с последней встречей? Она должна была уже завершиться, и в ближайшее время должны поступить доклады от отправленных туда отрядов. А с какой целью пытаются нанять банды? Нападение. Конкретная цель не уточняется, пока они не согласятся. Понял. «Держи меня в курсе. И мне нужен транспорт». «Транспорт? Зачем?» «Затем, блин. Я лечу туда. Хватит мне торчать здесь. Даже если это и не Альберт, все равно немного развеюсь». Говорю нейросети, быстрым шагом направляясь к ближайшему выходу из города. «Транспорт может только там приземлиться. В черте же города подходящих мест пока нет. Не дошли у нас руки еще до них». «Да, он может приземлиться на какой-нибудь площади, но зачем зря нервировать там людей и устраивать переполох?» «Ты уверен?» «Абсолютно. Хочу этого гада сам достать». «Поняла. Цербера предупредить?» «Разумеется», — отвечаю ей, мысленно тяжело вздохнув и представляя, как Цербер сейчас будет сопротивляться моему участию в атаке на Альберта. Транспорт будет тут через три минуты. Отметила точку его приземления. Отлично. Спасибо. Благодарю Арти и, не выдержав, перехожу на неспешный бег. Неужели, наконец-то, удастся разобраться с Альбертом и окончательно решить эту хрень с охотой на меня? Да, последние дни не сказать, что была тяжелая обстановка. Ни одного нападения не было, только оставшиеся предатели иногда пытались что-нибудь сотворить. Но их быстро ловили, и действовали они уже сами по себе. Однако ожидание следующего хода противника действовало мне на нервы. И ведь не было никаких догадок, что он мог сделать. Организовать очередное нападение на меня, очередной теракт со взрывом, еще что-то. Добежав до места приземления транспорта, за минуту до намеченного времени останавливаюсь немного в стороне и, подключившись к сети освобождения, ищу информацию по происходящему сейчас в Европе. Быстро нахожу нужное. Арти мне все правильно сообщила. Ничего не упустила. Все же хорошо, когда есть возможность быстро обмениваться информацией. И не зря я сюда залез. Только что пришли отчеты от отправленных Адрианом отрядов. Они успешно прибыли на место, понаблюдали за встречей и отправились следом за заказчиком. Тот, кажется, пока ничего не заподозрил и ведет себя спокойно. Встреча прошла без проблем, и, несмотря на очередной отказ, полученный от главаря банды, заказчик отреагировал нормально и, попрощавшись, куда-то поехал. Альберт это или нет, пока непонятно, Не получается нормально рассмотреть его, охраны серьезной с ним нет, всего лишь пара человек, и передвигаются они на одной машине. Переключившись на спутник наблюдения, находящийся над той территории, пытаюсь найти эту машину. Секунд десять рысканий по карте, и я нашел ее. Едет по старой дороге со средней скоростью, и не похоже, что пытается скрыться или куда-то торопится. Позади, примерно в двух километрах от нее, вижу несколько машин, едущих следом. По всей видимости, это отряда Адриана. Это все отлично, но куда они направляются? Ладно, это можно узнать по ходу дела, а сейчас мне пора улетать отсюда. Отключившись от сети, полностью переключаюсь на реальный мир». Все же одновременно полноценно работать с сетью и управлять телом у меня пока не очень хорошо получается, так что приходится вот так переключаться. Транспорт уже приземлился и ждет меня. Замечаю стоящего рядом с ним Цербера, а неподалеку машину с несколькими бойцами внутри. Решил вживую со мной поговорить. Ладно, мысленно подготовившись к нелегкому разговору, иду к Церберу. — Ты уверен? — спросил он, когда я подошел вплотную. — Да. — Тогда удачи. Достань, наконец, этого урода. — И это все? — удивленно смотрю на него. — Как-то слабо это вяжется с последней неделей, когда Цербер старательно удерживал меня от подобных действий. — Неожиданно. Да, я мог наплевать на все и действовать так, как считаю нужным, но... «Да-да, я не против. Лети!» — произнес он, похоже, разгадав, о чем я думаю. «Туда уже выдвигается еще несколько наших отрядов с ближайших точек, так что поддержка у тебя будет, а то знаю я тебя». Один барванул туда. «Спасибо. Благодарю его и захожу внутрь транспорта». Мгновение, и двери закрылись, отрезав меня от внешнего мира. Сажусь в кресло, и транспорт в тот же момент начал взлет. Снова подключаюсь к сети и смотрю, что произошло за это время. А ничего, машина с заказчиком все так же едет куда-то, только уже не по крупные дороге, а свернув на небольшую грунтовую. Если они не пытаются сбросить хвост, то, возможно, скоро будет их база. По имеющейся у нас информации, никаких бант и поселений в том районе нет. Если бы я знал, что все так затянется, то вряд ли бы спешил. Эх, еще три часа пришлось ждать, пока машина с заказчиком куда-то приехала и, наконец-то, там остановилась. Все это время она передвигалась по разным дорогам, явно сбивая возможную погоню, и приближалась к только известной ей цели. Но, несмотря на все меры... Тех, кто в той машине, не похоже, что они подозревали о погоне на самом деле, скорее выполняли давно привычные действия, ну или приказанные им. И вот спустя целых три часа машина, наконец, въехала в небольшой заброшенный и полуразрушенный городок. Судя по датчикам транспорта, который уже долгое время двигался под активированной маскировкой над едущей машиной, в городке никого нет, кроме трех десятков человек в одном из его неплохо сохранившихся зданий. «Кажется, мы нашли, где скрывается Альберт. Но радоваться раньше времени не спешу. Вдруг мы вообще ошиблись, и это не он». Приказываю бойцам Адриана высадиться из машин на окраине городка и дальше двигаться пешком, чтобы не выдали себя раньше времени шумом едущих машин и оцепить здание с противниками. У них нет настолько хорошего снаряжения, как у бойцов, которых отправил Цербер вместе со мной, так что пусть лучше побудут снаружи и подстрахуют нас, а внутрь пойду я и бойцы Цербера. «Арти, засекаешь что-нибудь подозрительное?» — спрашиваю у нейросети, когда мой транспорт завис точно над нужным зданием. «Нет, ничего. Никакой энергетической или какой-то другой активности. Я бы сказала, что там вообще минимум работающего оборудования. Это даже не похоже на нормально оборудованную базу, скорее какой-то перевалочный лагерь, или же она просто наспех оборудована» поэтому там почти ничего нет. Еще немного повисев над зданием и убедившись, что покидать его пока что никто не спешит и ничего подозрительного там в самом деле не видно, отдаю приказ бойцам на высадку. Они зайдут по земле, а сам я высажусь на крышу дома и пойду навстречу бойцам. Так от нас точно никто не сможет сбежать. К сожалению, до сих пор непонятно, есть там Альберт или нет. Только сигнатура людей. И ничего больше. Дождавшись, когда транспорт снизится почти до самой крыши, выхожу из него. Короткий полет длиной меньше чем в секунду, и я уже на крыше. Повезло, что это обычная пятиэтажка с плоской крышей, не пришлось как-то изгаляться, чтобы удержаться на ней. Глянув вниз, вижу, что бойцы высадились за несколько домов отсюда и сейчас быстро бегут сюда. Пожалуй, можно начинать. А то пока я дойду до первых противников, бойцы как раз успеют войти внутрь и приступить к зачистке. Оглянувшись по сторонам, нахожу выход с крыши. Подскочив к нему, пытаюсь открыть. Не получилось. Заперто. Ну и ладно. Трансформируя одну руку в энергетическое орудие и просто вырезаю замок. Чего зря заморачиваться? Пара мгновений. И дверь уже открыта, причем без лишнего шума. Раз этаж, два этаж, и нахрена я решил высадиться на крыше. Повсюду полное запустение, и не похоже, что сюда кто-нибудь часто ходит. Самым свежим следам минимум пара месяцев. Даже пошуми я немного, то вряд ли кто-нибудь среагировал. И планировка у дома непривычная, лестница, и от нее идет на каждом этаже один коридор вглубь дома, и вдоль уже этого коридора находятся квартиры. Спускаюсь по лестнице, почти не заглядывая на этажи. А толку? На самый верхний, когда начал спускаться, заглянул, и там ничего интересного не было, только куча пыли и разного мусора, и, судя по датчикам транспортов, все люди находятся на нижних этажах. Так что просто спускаюсь вниз, не тратя время на проверку этажей, да и свежих следов тут пока нет. «Сергей. Бойцы начинают штурм. Люди Адриана уже почти добрались до здания, еще несколько минут, и они начнут окружать его. Все транспорты в воздухе и контролируют обстановку снаружи», сообщила мне Арти, когда я уже почти добрался до этажа с людьми. «Как-то долго бойцы бежали». Вроде бы близко же были, хотя, наверное, они решили понаблюдать немного, чтобы оценить обстановку, поэтому и только сейчас приступили к штурму. «Хорошо, продолжай следить за обстановкой. Если вдруг что, ты знаешь, что делать», — говорю ей и врываюсь на этаж. «С противником сталкиваюсь почти сразу же. Он шел к лестнице, когда я зашел сюда». На вид обычный парень, похож на тех, кто участвовал в нападениях на меня и на наше поселение. Ни особо крутой брони, ни какого-то супероружия. Короче, не выглядит опасным противником, и проблемы с ним не должны возникнуть. А если тут все такие, то все пройдет как по маслу. Рывок, подскакиваю к нему и вырубаю быстрым ударом. Было искушение выстрелить из энергетической пушки, но не стоит разбрасываться пленниками, могут еще пригодиться, если тут вдруг нет Альберта. Уложив аккуратное тело на пол, оглядываюсь по сторонам. Пока все тихо. Никто ничего не заметил, впрочем, как и этот боец. Я действовал с активированной маскировкой, и, кажется, он вообще ничего не успел понять. Не задерживаясь на месте, двигаюсь к следующей цели. Она оказалась в небольшой квартирке и не в одиночестве. Но не сказать, что это что-то поменяло. Заскакиваю туда и вырубаю всех ударами, стараясь не переборщить и не убить их. И опять они ничего не успели понять. Как же мне нравится, когда все идет и работает как нужно. Когда я почти закончил с этим этажом, бойцы освобождения наконец-то приступили к штурму. Вот же ж перестраховщики, стараясь тоже никого не убить, но и не идя, как я в рукопашную, просто стреляя не на поражение. Здание сразу же наполнилось звуками перестрелки и криками, и, наверное, мне можно больше так не осторожничать. Все же доведя начатое на этом этаже до конца и обезвредив всех, кто здесь был, бегом выскакиваю на лестницу и спускаюсь ниже. Меня от наших бойцов отделяет еще один этаж, на котором должно быть не очень много врагов. Больше всего их было на первом, где сейчас развлекаются бойцы освобождения, и меньше всего — на третьем, где только что был я. Почти добежав до этажа, чуть не сталкиваюсь с каким-то мужиком — заскочившим на него с лестницы снизу, с криком «Слишком рано!». Посмотрев ему вслед, тоже захожу на этаж. Это что такое было? Смущает меня его вопль. Они нас ждали? Неужели это была какая-то ловушка, в которую мы угодили? Похоже на то, но где эта ловушка? Что-то не похоже на нее. Мы спокойно разносим тут всех... И проблем пока никаких нет. Они не успели закончить подготовку. Все эти мысли промелькнули по ходу дела, когда я уже ворвался на этаж и несся к ближайшему противнику, напряженно смотрящему в сторону входа на этаж, но не видя меня. Вижу дальше по коридору бегущего мужика, который кричал. Еще мгновение, и ближайший ко мне противник рухнул на пол без сознания, повстречавшись с моим кулаком. А вот Крикун оглянулся и заметил произошедшее. «Они здесь!» — громко закричал он, оправдывая данное ему прозвище, и заскочил в ближайшую дверь. Среагировав на его крик, в коридор стали выскакивать противники и стрелять из автоматов в мою сторону. Вернее, в сторону входа на этаж. Меня-то они по-прежнему не видят. Еще больше ускоряюсь, не понравился мне этот крикун и вырубаю всех на своем пути. Пронесшись по коридору и оставив после себя валяющиеся на полу тела, заскакиваю в дверь, куда забежал и крикун, попадаю в одно большое помещение, в центре которого стоит какое-то большое непонятное устройство, а рядом с ним что-то делает крикун. Неожиданно где-то снаружи здания прогремел взрыв, и донеслись звуки выстрелов орудий транспортов. Пусть это и транспорты, но они тоже неплохо вооружены и в принципе способны разнести этот дом по камешку. Так что ничего удивительного в том, что они что-то взорвали, нет. Три врага смогли избежать и попытались уехать на машине. Один из транспортов уничтожил ее сообщила мне Арти, пока я максимально осторожно обходил помещение по периметру и рассматривал устройство в его центре. Что это такое? Первое, что приходит на ум, — какая-то бомба. Но не знаю, слишком большая бомба, слишком странная. От прогремевшего взрыва мужик вздрогнул и заозирался по сторонам. «Кто здесь?» «Покажись!» — прокричал он, что-то быстро нажав на небольшой панели, и все устройство тихо загудело, похоже, включившись. «Я знаю, ты тут!» — продолжил кричать он, оглядываясь по сторонам. «Арти, что это такое?» — спрашиваю мысленно у нейросети, сделав круг по комнате и почти вернувшись обратно ко входу в нее. «Не знаю, похоже на какой-то реактор». «Только его очень сильно переделали. Не могу разобрать. Нужно больше данных». «Реактор? Это все-таки бомбы Иначе хрена тут реактор ни к чему не подключенный?» «Всем! Немедленно уходим! Взять пленных с собой!» Отдаю приказ по каналу связи, рассматривая стоящего посреди помещения мужика и постепенно сдвигаясь к выходу а ведь он очень похож на Альберта, исходя из имеющегося у нас описания. Неужели это он? «Да покажись ты!» — буквально взревел он и положил руку на панель бомбы. «Сергей, исходя из энергетических сигнатур, бомба пока еще не активирована. Она, как бы это сформулировать, разогревается в процессе активации, но еще не опасно сообщила Арти. «Ладно, отключаю маскировку и появляюсь перед Альбертом. При моем появлении он вздрогнул и почти сразу же впился в меня взглядом, рассматривая каждый сантиметр моей брони. «Альберт?» — спрашиваю у него спустя несколько мгновений тишины и, примериваясь, как бы поудобнее отшвырнуть его подальше от бомбы, пока он не успел доделать то, что начал. «Да?» — ответил он, резко став абсолютно спокойным. — А ты, я так понимаю, Сергей Асов. У обычных ваших бойцов немного другая броня. Надо было сначала его убрать от бомбы, а потом говорить и становиться видимым. Поспешил я, срываюсь с места и, за мгновение преодолев разделявшее нас расстояние, сношу с ног Альберта и отбрасываю к стене. «Слишком поздно!» — кашлянув кровью после удара об стену, произнес он. «Кажется, я слегка переборщил и слишком сильно швырнул его. Поздно. Оглядываюсь на бомбу и вижу, что с ней что-то происходит, и это что-то мне совсем не нравится. Пусть и ценой моей жизни, но ты будешь уничтожен. Ловушка сработала». «Хоть и не совсем так, как задумывалось», — произнес он, улыбаясь и не обращая внимания на струйки крови, бегущие по его подбородку. «Ты можешь отключить?» — спрашиваю у Арти, подскочив к бомбе и пытаясь что-нибудь сделать с ее панелью управления, но та игнорирует все мои попытки. «Я... не знаю. Нужно время», — немного растерянно ответила та мне. «Ты опоздал». «Управление заблокировано!» — донесся до меня голос Альберта. «С ней теперь ничего не сделать!» «Я предусмотрел это!» «Сергей, нужно уходить! Нет времени разбираться!» — произнесла Арти. «Установка идет в разнос! До взрыва где-то пять секунд!» «Бля!» — развернувшись, бросаюсь к окну, подхватив по пути Альберта. «Так легко он не отделается!» Секунды две ушло на то, чтобы оказаться на улице и броситься бежать дальше. Никого из бойцов тут уже не видно, и, судя по меткам, они успели погрузиться в транспорты и сейчас высоко в воздухе. В отличие от меня, и заскочить в транспорт я явно не успею, не говоря про то, чтобы улететь отсюда. «Арти!» Радиус и мощность поражения, спрашиваю у нее, несясь на максимальной скорости прочь от бомбы и здания, в котором она находится. Альберт, не выдержав таких нагрузок, потерял сознание, но кажется еще жив. Затрудняюсь ответить, слишком мало информации, но могу предположить, что взрыв будет мощным, а радиус поражения минимум несколько сотен метров, а скорее километр или больше. Чувствую, как земля под ногами дрогнула. Оглянувшись, вижу, что здание исчезло во вспышке мощного взрыва, и от него стремительно расходится сияющая волна энергии. И она очень быстро догоняет меня, испаряя и оплавляя все на своем пути. Чем-то это мне напоминает орбитальный удар пришельцев. Еще миг, она настигла меня. Вижу, как Альберт буквально испаряется в моих руках и от него ничего не остается а мой энергетический щит ярко сияет пытаясь выдержать такую нагрузку мгновение и меня подхватив ударной волной куда то понесло М да как то хреново все вышло так глупо попался в эту ловушку слишком уж сильно хотелось достать альберта зря я сюда полез надо было сидеть в москве и дальше но с другой стороны Тогда, скорее всего, погибли бы бойцы, не успев уйти отсюда. А я, ну, может, останусь живым, пусть и не совсем целым. В конце концов, переживал же орбитальные удары пришельцев. А тогда я был послабее, чем сейчас. Артан сидел в тюремной камере и хмуро смотрел на стену перед собой. Всё пошло по самому худшему из возможных вариантов. Мало того, что он выжил и потерял свой флот, так еще и его спасательная капсула оказалась повреждена, что выяснилось уже в прыжке, когда сделать ничего нельзя было. И в итоге двигатели-капсулы работали на износ, и его выбросило в космос намного раньше намеченной точки, пусть до того места он и добрался быстрее, чем если бы все нормально работало. Толку-то от этого? Ему ничего не осталось, кроме как послать сигнал бедствия. А потом его обнаружили, вытащили из капсулы, выяснили, кто он, арестовали и доставили на ближайшую станцию администрации сектора. Это было ожидаемо, вот только произошло намного раньше, чем он ожидал, и совсем не так, как планировал, и он был к этому совсем не готов. Понятно, что он ничего не мог изменить, находясь в прыжке в капсуле, но хотя бы морально подготовиться к происходящему. Но не успел. Дальше была череда тяжелых и долгих допросов, на которых из него вытягивали малейшие подробности о произошедшем. И, к сожалению, Артана занимались этим... Местные специалисты, они из имперской канцелярии, тогда еще, возможно, был бы шанс на другой исход расследования, но так, каким будет его итог, Артан прекрасно знал и уже смирился. Его ждет казнь. Возможно, будь на его месте кто-нибудь другой, то наказание было бы иным, но не в случае Артана. Ссылка? Так он и так уже был сослан, пусть и без суда. Дальше того, где он был, уже не сослать. Разжалование — никогда подсудимый Праймарх. Да и вообще, Артан за свою жизнь успел нажить слишком много врагов и неприятелей, которые точно не упустят сейчас шанс добиться нужного им решения суда. Вздрогнув от звука открывшиеся двери, Артан повернул голову и посмотрел в ее сторону. Как можно подготовиться к скорой смерти? Никак. И у Артана это не получалось, несмотря на все воспитание и взгляды на жизнь. Несмотря на все, ему отчаянно не хотелось умирать. Тем более вот так. «Выходи», — произнес пришедший боец, мрачно смотря на Праймарха. Ведь несмотря на то, что его флота больше нет, Артан до сих пор остается Праймархом, пока не придет соответствующий указ из императорской канцелярии, и пока такого указа не было. Поднявшись с узкого лежака, Артан пошел на выход. «Вперед!» — приказал боец, когда Артан вышел в коридор. Не сопротивляясь, Артан пошел дальше по коридору, зная, куда нужно идти. Планировка почти у всех судов в империи однотипная, и даже здесь, в пограничном секторе, этот суд не исключение. Долгие минуты по коридорам здания, и Артан вошел в зал суда. Там уже находились судья и еще несколько чиновников. Никого лишнего и постороннего. Суд ожидался без лишней шумихи. Заняв свое место, Артан расправил плечи и спокойным взглядом, на который только был способен, посмотрел на судью, стараясь ничем не выдать терзающих его эмоций. Да и какой это суд? Так, Артану сейчас лишь озвучат давно известное решение, и совсем скоро приведут его в исполнение. прайм Артан. Мы изучили все имеющиеся у нас материалы дела, и суд вынес свой вердикт. Но перед этим вам есть что сказать? Я выполнял свой долг до последнего и сделал все, что мог, произнес он неотрывно, смотря на судью. Он мог много чего сказать, но не видел в этом смысла. Это ни на что не повлияет. «Суд вынес свое решение», произнес судья и замолчал, смотря на артана Вам будет сохранена жизнь. Вы отправитесь в составе собираемого флота возвращать взбунтовавшиеся охотничьи угодья. За вами будет сохранено звание праймарха, но вы будете консультантом на флоте. Вы сейчас единственный, кто больше всех знает о той планете и тех, кто населяет ее. Они уже показали, что не стоит их недооценивать. В случае гибели праймарха флота, флот перейдет под ваше командование. Закончив говорить, судья развернулся и быстро покинул зал. Артан же ошарашенно смотрел ему вслед. Он никак не мог поверить в то, что услышал. Он продолжит жить. Он никак не мог понять, как так получилось и что повлияло на это. Это был просто невозможный исход суда. И единственное объяснение этому — в империи сейчас что-то сильно не так, и императору только не хватает серьезных проблем с охотничьими угодьями, ведь если не вернут землю под свой контроль, это поднимет волну мятежей. Скорее всего, обреченных на провал, но тем не менее силы империи на это придется задействовать. А в том, что его пощадил император или кто-то из его канцелярии, Артан не сомневался. Ни у кого другого не было на это власти, да и никто другой не пошел бы на это. А вот император или его канцелярия могли пощадить, тем более что Артан как раз ни разу не был замешан в чем-то направленном против императора или империи. Еще до конца не веря в услышанное, Артан оглянулся на сопровождавшего его бойца. «Прошу вас за мной, праймар Артан», — произнес тот, указывая на дверь, через которую они попали сюда.